Глава 24 «Рамон?» Я молниеносно перебираю в уме все причины, которые могли его ко мне привести. Но прихожу к выводу, что в любом случае от этого визита не стоит ждать ничего хорошего. Рамон встает. На нем вчерашний смокинг, однако это не мешает мне увидеть произошедшую с ним разительную перемену. Маска сброшена, и под нею оказался вовсе не тихий студент. «Садись». Он указывает на стул за маленьким столиком, где я обычно обедаю. Перед Рамоном лежит пистолет. Я не двигаюсь. Ты меня удивила. Увидев тебя на вечеринке, я первым делом подумал, что ты пришла за тем же, зачем и я. Но эта мысль показалась мне неправдоподобной. Я не разглядел в тебе шпионку. Это был мой промах, признаю. Что делать? На кого ты работаешь? На ЦРУ, на Ми-6? Он меня убьет. Вот к чему привела моя великая битва с Фиделем. Я погибаю от рук его шпиона, предателя нашей страны. Пожалуй, это и не важно. Главное, мы оба знаем истинную цель твоего вчерашнего выхода в свет. Я оглядываю квартирку в поисках чего-то, что могло бы меня спасти. Теперь отдай мне микрофильм. Он протягивает руку. Его лицо стало твердым, как кремень. Не понимаю, о чем ты, говорю я, запинаясь. Изображать растерянность и испуг мне не приходится. Они подлинные. Я тебе уже объяснила, что я делала на вчерашней вечеринке. Тот мужчина... В Штатах мы с ним встречались долго. Из-за этого родители отослали меня в Лондон. Я подхожу к столу и кладу сумочку с микрофильмом на один из стульев. Рамон следит за моим движением, как я и рассчитывала. Мой красный клач для него, как красная тряпка для быка. Я смотрю на пистолет. Оставь его на столе, отвлекись на микрофильм, дай мне шанс. Но нет. Рамон тянется к сумочке, свободной рукой держа пистолет с небрежным видом лентяя, готового в любой момент превратиться в убийцу. Как к серьезную угрозу он меня явно не воспринимает. Мой взгляд падает на подставку с ножами, стоящую на кухне. Я ими не пользовалась, поэтому лезвия не затупились. Времени почти нет. Вероятность того, что я смогу улучшить подходящий момент и преодолеть сопротивление Рамона, ничтожно мала. А если попытка окажется неудачной? Да какая разница? Все равно я погибну. Рамон открывает сумочку, я бросаюсь на кухню. Он оборачивается как раз в тот момент, когда моя рука, трясущаяся от прилива адреналина, выхватывает из деревянной подставки самый большой нож. Проходит доля секунды, и Рамон уже передо мной сжимает мое запястье. Будь он мужчиной более могучего телосложения, я бы уже лежала мертвая. А так у меня есть кое-какие шансы. Правда, при своей субтильности он хорошо натренирован, чем я похвастаться не могу. Это и решает исход борьбы. Нож падает из моей руки. Я умру. Под тиканье часов у меня перед глазами сменяются картины. Откуда они, я и сама не знаю. Гавана, маликон, встает солнце, океан омывает мою кожу. Чувствуя губами губы Ника, я слышу смех сестер. Наша няня Магда, тихо, чтобы ее слова не долетели до моей матери, говорит мне. Есть такие мужчины, которым нельзя доверять. Если вдруг когда-нибудь один из таких захочет тобой воспользоваться, ударь его туда, где ему больнее всего. Собрав последние силы, я бью Рамона коленом в пах. Наши взгляды встречаются. В его глазах я вижу удивление, злобу и боль. Когда он сгибается пополам, моя рука находит его руку. Пальцы сжимают холодный металл. Мы оба хватаем пистолет за мгновение до выстрела.